Один из официантов взялся передать знаменитому человеку наше послание. Таким знаменитым, как утверждал хозяин заведения, и каким он станет всего лишь несколько лет спустя, Эльстир, пожалуй, тогда еще не был. Но Эльстир был одним из первых посетителей ресторана, когда это было еще что-то вроде фермы, и он привел сюда за собой целую колонию художников. Впрочем, все они потом перебрались в другие места, как только ферма, где ели на свежем воздухе под навесом, превратилась в фешенебельный ресторан. Эльстир опять начал ходить в Ривбель только потому, что его жена, с которой он жил неподалеку отсюда, на время уехала. Большой талант, даже если он еще не признан, всегда вызывает восхищение. И хозяина фермы могли в этом убедить вопросы заезжих англичанок, жаждавших знать, какой образ жизни ведет Эльстир, или письма, которые тот в большом количестве получал из-за границы. Тогда же хозяин заметил еще, что Эльстир не любит, чтобы его отрывали от работы, что он встает по ночам, идет с молоденькой наточицей к морю, и та нагая позирует ему при лунном свете. Когда же хозяин узнал на картине Эльстира деревянный крест, стоявший при въезде в Ревбель, то сказал себе, что художник так много трудится не зря, и что туристы восхищаются им не напрасно. — Наш крест, — твердил он в изумлении, — все четыре части. Да, большой труд. И он раздумывал, а вдруг маленький восход солнца над морем, который Эльстир ему подарил, Это целое состояние. Мы видели, как Эльстир прочитал наше письмо, как положил его в карман до ужина, попросил подать вещи, затем встал из-за стола, а мы, уверены что оскорбили его нашим обращением к нему и хотели и боялись незаметно уйти. Мы ни на секунду не задумались над, казалось бы, самым важным, над тем, что наш восторг перед Эльстиром в искренности которого мы никому не позволили бы усомниться, который проявлялся в том, как тяжело мы дышали, ожидая ответа, и который мог бы заставить нас отважиться на любой трудный шаг, на какой угодно подвиг, если это будет нужно великому человеку. Наш восторг не был таким, каким мы его себе представляли, преклонением почитателей. Ведь мы же ничего из работы Эльстера не видели. Восторженное чувство вызывало у нас отвлеченное понятие великий художник, а не его неведомое нам творчество. То было в сущности преклонение пустопорожнее, рамка из возбужденных нервов, сентиментальная оправа для беспредметного восторга, то есть что-то неразрывно связанное с детством, вроде органов, отмирающих у взрослого. Мы же были еще дети. Между тем Эльстер подошел к двери, потом вдруг повернулся, и направился к нам. Меня охватил блаженный ужас, какой несколько лет спустя уже ничего не могло бы на меня навести, ибо привычка к обществу не допускает даже мысли, что могут явиться столь странные поводы к такого рода волнениям, которым у нас, к тому же с возрастом, ослабевает способность. Эльстир сел за наш столик, но, сколько я не пытался ввернуть в разговор что-нибудь о сване, он ничего на это не отвечал. Я решил, что он его не знает. А вот в свою бальбекскую мастерскую он меня пригласил, не пригласив Сен-Лу, куда мне, пожалуй, не открыло бы доступа рекомендации свана, будь эльстер в самом деле с ним дружен. Мы склонны преуменьшать важность той роли, какую играют в жизни бескорыстные чувства. И чем я был обязан нескольким сказанным мною словам, из коих Эльстир сделал вывод, что я люблю искусство. Он был настолько любезнее со мной, чем Сен-Лу, насколько любезность Сен-Лу была выше приветливости мелкого буржа По сравнению с любезностью великого художника, любезность человека, принадлежащего к высшей знати, как бы эта любезность ни была обворожительна, кажется лицедейством, подделкой. Сен-Лу старался понравиться. Эльстер любил радоваться, любил отдавать себя другим. Все, что у него было, мысли, произведения и все прочее, которое он ценил гораздо меньше, он с радостью отдал бы тому, кто его понял. Но за отсутствием подходящего общества он жил уединенно, необщительно, и светские люди считали это позой и невоспитанностью, власти — неблагонадежностью, соседи — сумасбродством, а его родные — эгоизмом и самомнением.